Миномания. Загадка мира граффити. Любая деятельность, питаемая страстью, требует особое видение, сильную волю и неиссякаемую мотивацию стать проводником идей. Работать в мужской сфере было непросто, но мой энтузиазм не давал мне размениваться по мелочам. Оптимистичный настрой позволяет сконцентрироваться на положительных сторонах работы и на иных дарах, что преподносит жизнь. Граффити и искусство — её кредо. У меня много хороших воспоминаний из моего детства, в которые я люблю погружаться. Я проводила много времени на природе. Я была находчивой и обладала богатым воображением. Я ничего не боялась и обожала наряжаться. Я смело бродила по лесу со старшим братом и его друзьями, но при этом любила играть в куклы с младшей сестрой или шить им одежду. «Я много чем занималась, но в моём сердце всегда было небольшое место для рисования, живописи и творчества», — говорит Мина Мания. Её семья внесла решающий вклад в развитие всех её увлечений. «Меня растили сильные личности, привившие чувство уверенности мне, сестре и брату, благодаря чему мы смогли идти в правильном направлении». Моими неизменными спутниками стали свобода и безграничное воображение. С самого детства я воплощала свои идеи и переживания в рисунках. Ручка и бумага всегда были при мне. В 12 лет я впервые попробовала писать на холсте вдохновляемая картинами тети, украшавшими стены дома бабушки и дедушки. «Их дом напоминал мне кабинет редкостей, полный коллекционных вещей и предметов искусства со всего мира», — вспоминает она. Мина родилась и выросла в Мюнхене. Я, как говорят у нас, настоящий мюнхенский ребёнок. Сохраняя с Баварией крепкую связь, мое сердце переполняется неиссякаемой любовью к семье и друзьям, к богатой баварской культуре, вкусной еде и пиву, аутентичному диалекту и специфическому юмору. Тем не менее, я не забываю и о других местах, где удалось пожить. Все они способствовали моему росту и духовному обогащению. Я провела несколько лет в Гамбурге и Париже, прежде чем переехать в любимый и дорогой сердцу Берлин, в район, где, окружённый интересными и вдохновляющими людьми, я чувствую себя как дома. Здесь я ощущаю свободу, ставшую неотъемлемой частью моей жизни. Этот город всегда открыт новому и разнообразному, что не может не влиять на меня. Жизнь в Берлине — мой постоянный источник вдохновения, размышляет она. Мина рисует граффити с 14 лет. Рядом с её домом находилась заброшенная промышленная зона. Она располагалась между домом моей лучшей подруги и моим и вскоре привлекла наше любопытство, так что мы вместе начали её исследовать. Её притяжение было настолько сильным, что эта бывшая промзона стала нашим обычным местом встреч. Я запомнила в ней всё наизусть. Её краски, мистическую атмосферу, дарующую очарование запретного. Но самое главное — граффити. «Помню, как мы оказались перед Муралом, братьев Озгемиус, и не могли поверить своим глазам. Это был один из многих волшебных моментов моей жизни. Размеры и граффити настолько меня впечатлили, что в итоге я тоже захотела рисовать на стенах», — вспоминает она. Её творческий путь всегда сопровождался чудесами. На мой тринадцатый день рождения отец подарил мне книгу о Френке Фрозетти, и я буквально погрузилась в его картины. А Сатуан первым вложил мне в руку баллончик с краской, а ведь его творчеством, как и муралами «Ос Гемеус», «Вон Эй Би и стилем «Мод Ту» я всегда восхищалась. Обычно я не могла расшифровать надписи, сделанные диким стилем, но мне нравилось срисовывать их из нескольких журналов о граффити, которые у меня были. К настоящему моменту мне посчастливилось вживую познакомиться со многими художниками, которые тогда были для меня примерами. Один из них — Стохэт, стал моим хорошим другом и напарником, делится она. В мире стрит-арта Мина сразу выделилась благодаря пузырчатому шрифту и персонажам. Её кисти принадлежит культовая Нана — образ открытой и уверенной в себе женщины, настоящий символ женской власти. Несколько лет назад я работала над абстрактными композициями из букв, движимая желанием расширить и углубить свой визуальный диапазон. Сосредоточившись на четырёх буквах своего имени «М-И-Н-А», -E я на минуту отпустила поток мыслей, и тут совершенно случайно «Нана» появилась на свет. «Сначала я не придала ей значения, но вскоре мой скетчбук сверху донизу наполнился вариациями изображения её энергичной фигуры», — объясняет она. Один из друзей художников убедил Мину изобразить Нану в различных её проявлениях на стенах. У меня в сумке были только чёрная, белая и оранжевая краска, и я решила сделать их цветовым кодом Наны. Я изображала Нану и на холсте, и первую же её картину, выставленную во французской галереи, тут же приобрели. Персонаж занимал меня всё больше и больше, пока я не стала отождествлять себя с ней. задумчиво говорит Мина. Во время пандемии Мина направила свой талант в сторону моды, сферы, которую всегда находила привлекательной. «Я несколько лет шила маски, и в начале пандемии, когда супермаркеты опустили, а общество охватило паника, нам с коллегой в голову пришла ироничная идея шить защитные костюмы от коронавируса из старых хозяйственных сумок, воплотив в жизнь уникальный проект по переработке». Мы снабдили их необходимыми аксессуарами, включая, конечно же, флаконом с антисептиком, и результат превзошел наши самые смелые ожидания. Костюмы стали первым шагом к нашему сериалу «Локдаун. Добро пожаловать в Йололэнд». Ох, не зря в детстве меня восхищало наследие Коко Шанель и дизайн Карла Лагерфельда, признается она. И еще одним источником вдохновения для ее изобразительного творчества стала музыка. Музыканты умеют вызывать у слушателей сильные эмоции, затрагивая самые потаенные струны души. Как художница, мне бы хотелось узнать мнение музыкантов о моем творчестве. Подобно тому, что делают музыканты, Мина хочет транслировать мощную, мотивирующую и эйфорическую энергию. Моя работа — не столько миссия, сколько, скорее, протянутая зрителю рука, приглашающая войти в мою вселенную. Для меня искусство — это возможность создать особое авторское пространство, где возможно всё, где я могу выразить свои чувства и предложить пищу для размышлений на определенные темы. Эффект зависит от конкретного зрителя. Не все умеют сразу читать между строк, поэтому остаётся только предложить вглядеться повнимательнее, проникнув глубже чисто эстетического уровня, и прочесть моё послание. «Моя работа свободна для интерпретации», — говорит она.